Вечернее размышление о Божьем Величестве При случае Великого Северного Сияния. Лице свое скрывает день, Поля покрыла влажна ночь. Взошла на горы черная тень, Лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, Звездам числа нет бездне дна, Песчинка, как в морских волнах, Как малая искра в вечном льде, Как в сильном вихре тонкий прах, В свирепом, как перо огне, Так я всей бездне углублен. Теряюсь мыслями утомлен, Уста премудрах нам гласят, Там разных множество светов, Несчётны солнца там горят, Народы там и круг веков, Для общей славы божества Там равна сила естества. Но где ж натура твой закон? С полночных стран встает заря, Не солнцель ставит там свой трон, Не льдистыль мещут огнь моря, Все хладный пламень нас покрыл, Все в ночь на землю день вступил. Увы, которых быстрый зрак Пронзает в книгу вечных прав, которым малые вещи знак, являет естества устав, вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет, что зыблет ясной ночью луч, что тонкий пламень в твердь разит? Как молния безгрозных туч Стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар Среди зимы рождал пожар? Там спорят жирном глаз водой, Иль солнечные лучи блестят, Склонясь сквозь воздух к нам густой Иль тучных гор верхи горят, Иль в море дуть пристал зефир, И гладкие волны бьют в эфир. Сомнений полон ваш ответ О том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, И что далейших дали звезд, Не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик творец.